морем. Вспоминаешь краснее собственные отчаянные потуги, измыслить эпитеты сильные и свежие. Черные — точно чешки, тучи грозы, и щеки, изрытые жгучими, как адское пламя слезами. Все еще насылают на меня особенно сильные корчи стыда. Даром, что в то время они заслужили теплое одобрение молодого, Не шаблонно мыслившего мистера Кершоу, выставившего за них пятерки с двумя плюсами. Счастье еще, что когда мы взрослеем, спасительный якорь стыда понуждает нас держаться скорее за сравнение нам известные, черные как ночь, твердой, как скала, безумный как мартовский заяц, чем гоняться за неизвестными, Чекани собственные образчики словесного пижонства. Горе, однако, в том, что с тех пор, как наши пращуры сформулировали закон литературного сравнения, нам приходится продвигаться вперед во мраке, безумии, безрассудстве, рискуя. В который раз залиться краской стыда при виде наших попыток точно передать запутанные реальности современного мира. Особую проблему составляет безумие. Решение — предложенная черной гадюкой, состояла в использовании того, что можно назвать рецидивной гиперболой. Безумен, как безумец, Джек Макбезумец, победитель всешотландского конкурса «Мистер Безумец». Еще один подход к описанию безумия дает нам уподобление класса «Дезориентирующий вздор» изобретенная, насколько мне известно, комиком Кеном Платом, который дал миру бессмертное, слабоумный, как кисть живописца, что открыло перед нами множество приятных возможностей, безумен, как брюки, безумен, как дом, и даже безумен, как гоголь-моголь. разумеется, самый прямой путь к новому тропу состоит в том, чтобы повнимательнее приглядеться к разновидностям современного безумия и выяснить, что они нам могут предложить. «Безумен, как киноактриса. Безумен, как тот, кто звонит в прямой эфир. Безумен, как билетный контролер. Безумен, как человек, вооружившийся до зубов в день банковского выходного. Безумие тех, кто считает хорошей идеей избавление от старых двухэтажных автобусов с открытым входом сзади или от красных телефонных будок. Требует, разумеется, отдельного рассмотрения» как и то более пространное царство умопомешательства, в котором живет на покое несчастный, придумавший фразу «рекомендация по употреблению». Однако чего наши словарные ресурсы охватить пока еще не успели, так это безумие подлинного. Безумие, которое в миниатюре выглядит так. Понятно, что если ты просто возьмешь да и надуешь в штаны, то пожалеешь об этом, Они станут холодными, противными и вонючими, но с другой стороны. тащится в уборную тебе лень, так что валяй. Результат — неприятности, неудобства и испорченные брюки. Подобное поведение присуще кому? Да как вам сказать, по большому счету, это та же разновидность безумия, которая заставляет нас говорить. Понятно, что мы уничтожаем тунца как вид, истребляем дельфинов, китов, носорогов, слонов — Врубаем дождевые леса, отравляем землю, воздух и море, ну, да и черт с ними. Правда, когда разыгрывается второй сценарий, испорченными оказываются не только брюки.